Созерцание бесконечно дробящейся мозаики бытия – главный и наиболее оригинальный мотив китайской традиции. Им определены важнейшие стилистические особенности зрелого китайского искусства. Классическое суждение на эту тему принадлежит ученому Джан Хуйгуаню, VIII век, писавшему «каждое дерево, каждая травинка обладает собственным качеством жизни и не хочет, чтобы оно осталось в туне». Тем более это верно в отношении тварей земных и небесных, а в особенности людей. Облик зверей и птиц всегда не одинаков, и искусство письма следует этому разнообразию. Фрагментарность – еще один из основных принципов китайской эстетики, особенно в Минскую эпоху. Он заявляет о себе и в распадении картины на самостоятельные, хоть и пронизанные одним движением кисти художника, микросюжеты – и в смелых срезах фигур, и в тяготении минских живописцев к малым формам, листам альбома, веерамы и тому подобное. О символической глубине образов, глубине мира, свидетельствует и понятие «следа», одно из ключевых в китайской традиции. Следами или тенью подлинности вещей в Китае называли все явления мира, в том числе и живописные образы. След есть знак действия. Он принадлежит практике и указывает на динамизм бытия. Между тем, след никогда не подобен предмету, его оставившему. Минские знатоки отзывались об образцовых каллиграфических надписях в следующих словах «след, тянущийся на тысячи ли и исчезающий в недоступной дали». Это выведение всех метафор на поверхность составляет и загадку классической словесности Китая – Оно заставляет вспомнить совет древнего поэта Тао Юаньмина. Много читать, но не искать с усердием чрезмерным глубоких объяснений ко всему. Поэзия, заявлял авторитетный критик XIII века Янь Юй, «Это эхо в ущелье, луна в воде, образ в зеркале, отблеск на поверхности. Слова окончаются, а воля не имеет конца». Не случайно Гао Паньлун в своем горном уединении созерцал письмена книги «Перемен» на «Сон грядущий». И для его современника Хун Чена медленное углубленное чтение тоже врата в волшебно-смутный мир легкого скольжения по поверхности вещей в упоительно сладких грезах. Подремли с книгой у окна, заросшего бамбуком. Очнешься и увидишь, луна закралась в истертое одеяло. Литератор XVII века Ма Данянь приводит даже целый перечень ситуаций, в которых чтение и приятные дремы оказываются неразлучны. «Хорошо задремать», — пишет он, — «вдумчиво читая книгу под шум ветра и журчанье вод. Сладко засыпать», — продолжает он, — «когда от долгого чтения смыкаются веки». Хорошо дремать средний дня после того, как перелистаешь книгу, лежа за ширмой на бамбуковом ложе и облокотившись на каменный подголовник. Прослеживать родословную вещей значит погружаться в сон. Каждый видит сон внутри себя. У каждого только свой сон. Все внешнее может быть только отблесками сновидений. Древние бронзовые сосуды тоже служат хорошей тому иллюстрацией. Их ценили не за то, что они могут что-то вмещать в себя а за декоративные свойства материала, за покрывающие их стенки древние знаки или узор, напоминающий первозданные письмена. Одним словом, в древнем сосуде важно не его предназначение, а поверхность. С другой стороны, те же сосуды считались обозначением отдельных гексограмм книги перемен, которые являли собой как бы невообразимый подлинный образ вещей. Наглядные качества сосуда каким-то образом откликались непостижимой глубине его присутствия. Теперь, после всего сказанного о формальной структуре художественного образа в классическом искусстве Китая, нельзя не сказать, быть может, о главном в нем. Этот по существу своему всегда музыкальный образ неизменно пронизан чувством и неотделим от эмоционального переживания. Это чистое, возвышенное чувство, как говорили в Китае, пресное, одухотворенное, предельное чувство, есть подлинный вестник и залог бессмертия в человеке. Оттого оно и ценилось превыше всего знатоками живописи и каллиграфии, как знак и вместе с тем среда вечнопреемственности духа. Мудрый, говорил Джуан Цзи, живёт одной весной всего сущего. Пейзажи старых китайских мастеров при всем разнообразии их сюжетов проникнуты чувством вечной весны жизни. Дверь в волшебную страну небожителей сокрыта в сердце самого живописца. С другой стороны, с XVI века картины, и в особенности изображения на вазах и прочих предметах домашнего обихода, становятся подобно гравюрам иллюстрации к литературным сюжетам, к земной биографии человека — Китайская живопись медленно, но неудержимо движется к психологическому реализму. Увидеть вещи отблесками себя, свести глубину к поверхности, значит уподобить бытие кругу. В китайском фольклоре кругу, петле, узлу, спирали различным орнаментам из прихотливо изогнутых линий, а в особенности завиткам облачного узора, приписывались магические свойства — Большой популярностью пользовалась китайская разновидность лабиринта — графическая композиция из затейливо вьющейся линии, известная под названием «Девять излучен реки». Как мы уже знаем, извилистые дорожки, галереи, мостики и даже стены, круто загибающиеся вверх карнизы домов — существеннейший элемент ландшафтной архитектуры Китая. Интерес ученых, религиозных подвижников, художников Минского Китая к закручивающейся или по знаменимому изгибающейся линии был обусловлен тем, что в символической традиции окружность выступала графическим знаком, обращенной внутрь спирали сокровенного круговорота Дао. В ландшафтной архитектуре минской эпохи отчетливо сознавался и находил широкое применение принцип искривленности пространства. В классическом трактате Цзичена о садовом искусстве мы читаем, например. «На десятине земли можно устроить три пруда. Где водные протоки извилисты, там есть чувства. Галереи должны быть извилистыми и длинными, тогда они будут превосходны. Пусть они вьются сообразно складкам земли и изгибаются соответственно местности» спиралевидные композиции в картине приводят к разделению пространства на внешние и внутренние планы, или слои изображения. Внешний план выпуклый, выбегающий из картины, и в этом смысле декоративный. Эффект выбегания изображения нередко подчеркивается нарочитыми срезами образов у края картины. Внутренний план, вогнутый, внушающий ощущение бесконечной глубины, убегающий от внешнего взора, В нем воплощается символическое измерение картины. Примечательно понятие свертывания, дже-де, обозначавшее момент скручивания, которое необходимо для смены вектора движения. Это понятие объединяло духовную гимнастику даосов с техникой каллиграфии, где главную роль играло вращение запястья руки, держащей кисть. Технический акт свертывания означал, что для того, чтобы, к примеру, сделать движение кистью или рукой влево, прежде нужно немного отвести их по окружности вправо. В китайской живописи этот прием назывался обретением внутренней силы. Вот как описывает его художник XVI века Гу Нин Юань. Чтобы направить силу влево, нужно прежде мысли устремиться вправо. А чтобы направить силу вправо, нужно прежде мыслью устремиться влево. В любом случае нельзя двигаться напрямую. Ибо если у движения не будет корня, откуда взяться живости? Так происходит со всеми вещами. Надлежит хорошенько вдуматься в это, и тогда можно понять сей принцип. Общая конфигурация символического пространства Дао представлена в понятии двух сфер большой и малой, или внешней и внутренней. В даосской практике большая сфера очерчивалась движениями конечностей тела, тогда как малая или внутренняя сфера помещалась в пространство киноварного поля и имела чисто символическую природу. В двуединстве большой и малой сфер без труда узнается параллель даосскому учению о прежде небесном и после небесном бытии. Сама же сфера соответствует небесной глубине форм. Она предстаёт разрывом, промежутком между двумя точками и присутствует на плоскости лишь символически. Исключительный интерес минских знатоков живописи к самой фактуре изображения выдаёт их обострённое внимание к осязаемому присутствию образов. Недаром популярные легенды того времени рассказывают о строях испарений, поднимавшихся над картинами старых мастеров. Ясно, что художественные образы в Китае и не предназначались для созерцания. Они выступали вместилищем взрывчатой силы бытия, перехлестывали свои границы, продолжались в иных качествах. Знатоки вдыхали испарение картин. Старинные бронзовые сосуды ценили не в последнюю очередь за их запах. Фарфоровые чаши и декоративные камни в саду слушали, ударяя по ним палочкой. Живописные свитки были ценны не только собственным изображением, но и проставленными на них печатями коллекционеров — декоративными деталями, футляром и даже личностью их владельца. Пейзажи полагалось рассматривать вблизи, благодаря чему изображение превращалось в вещественное присутствие, в игру созвучия энергии. Ли Юй пишет, «Если картину знаменитого мастера повесить в главной зале дома и смотреть на нее издалека», то нельзя будет различить, где на ней изображены горы, а где воды, в каком месте находятся здания и деревья, и невозможно будет разобрать помещенную на картине надпись. Тогда будет видно лишь общее строение картины, и все же созерцание ее доставит удовольствие. Почему? Дух мастера покоряет сердца людей, а в его работе кистью нет ошибки. С древности китайцы считали плохие пейзажи результатом бесплодного расходования жизненной энергии. В шедеврах же живописи им виделся своеобразный конденсат духовных энергий — семя жизни. Вот что говорил по этому поводу авторитетнейший живописец позднеминского времени Дун Ци Чан: «Искусство живописи — есть умение держать в руке целый мир. Тогда перед вашими глазами все будет пронизано жизнью». И художники, умевшие так рисовать, прожили долгую жизнь У Хуан Гунвана даже в 90 лет цвет лица был, как у юноши Ми Южень, даже до 80 лет, не потерял ясности ума и умер ничем не болея И тот и другой черпали жизненные силы от испарений и облаков на своих картинах